Глава тридцать вторая. В понедельник утром Луиза была встревожена, поскольку обнаружила, что заснула в одежде. в ч е р а ш н и е п о е з д к и два джина с тоником и одна рюмка водки оказались идеальным средством от бессонницы. Луизе хотелось раздеться и забраться обратно в постель, но с той секунды, как она проснулась, мысли сразу включились в работу. Она сварила кофе и взяла чашку в душевую. Потом инспектор схватила черствый круассан из буфета и отправилась в город. б л э к в о л л первой появилась в офисе. Звук от ударов ее пальцев по клавиатуре сопровождался ровным гулом кондиционера, которого она никогда раньше не замечала. Возможно, сказывалась усталость, но сейчас это место казалось чужим, словно она была здесь впервые. Луиза ожидала прибытия старшего инспектора Робертсона. Она проинформировала Холмс систему крупных расследований Министерства внутренних дел, подробно описав визит в Сан-Тайвс и встречи с сержантом Джослин Мерик и Эйлен б о с в о л Уже сейчас Луизе казалось, ее короткое пребывание в Корнуолле было целую жизнь назад. и н с п е к т о р о писала дом Ланнигана, подтвердила, насколько смогла, что он являлся одним из приходских священников в церкви Святой б е р н а д е т т ы в начале восьмидесятых. На отдельном листе бумаги б л э к в о л л записала некоторые мысли, почему Ланиган мог убить Веронику л о й д и отца Малигана. э й л е н намекнула, священник убегал от интрижки, и хотя утверждала, что возлюбленная Ланигана была замужем, вполне возможно, Вероника л о й д тоже являлась бывшей любовницей священника. Он стал бы не первым мужчиной, который лишил жизни женщину, отвергнувшую его, так что относительно Вероники был потенциальный мотив. Но зачем убивать Малигана? Возможно, священник знал слишком много или сыграл важную роль в прекращении этого романа. Луиза опустила карандаш. Если Робертсон вряд ли высмеет ее, то Морли и Финч наверняка сделают это. Все выходило за рамки обстоятельств. Ланиган на сегодня не более чем потенциальный подозреваемый. Сейчас он проходит просто как пропавший человек. И если он убийца, то какова связь теории пяти святых ран, на которой настаивал монсеньор Эшли? Кого Ланиган собирается убить следующим и почему? Сержант Фарел прибыл вторым. Он зашел в кабинет насвистывая, одетый в хорошо сидящий темный костюм, будто собирался на похороны. Фарел традиционно ухмыльнулся, когда увидел Луизу. б л э к в у л л не с л е д о в а л о так враждебно относиться к этому сотруднику, но она ничего не могла с собой поделать. Доброе утро, шеф. Вы сегодня рано. Доброе утро, грег. Там остался кофе, если хочешь. Спасибо. Рад, что вы здесь. Вчера мне удалось поговорить с еще одним давним п р и х о ж а н и н о Мланьгана. Он не хотел говорить со мной по телефону, но согласился встретиться сегодня утром. Луиза велела Фарло добавить эту информацию в досье Холмс. И поскольку больше рассказывать было некому, она сообщила ему подробности поездки в Корнуолл. Фаррелл, похоже, искренне в з в о л н о в а л а эта новость. Значит, у нас есть официальный подозреваемый, произнес он. Луиза не разделяла энтузиазма коллеги. У нас пропал человек. Не уверена, что сейчас это нечто большее. Да ладно вам, шеф. Это же чертовски странное совпадение. Ланниган пропал без вести именно в то время, когда убили двоих тесно связанных с ним. Посмотрим, заметила Луиза, и Фаррелл направился на кухню за кофе. Я тут подумал, шеф, вам не кажется, что Ланиган скорее возможная жертва, чем подозреваемый? – спросил Фаррелл, когда вернулся. Луиза кивнула, раздраженная замечанием Фаррела. Конечно, она размышляла об этом, особенно после того, как увидела сломанный дверной замок на кухне Ланигана. Этого нельзя исключать, но если его убили... то почему преступник не выставил на показ тело Ланигана? Два других убийства наводят на мысль, что маньяк гордится делом своих рук. Может, Ланиган был пробой, а мы ведь не слишком активно искали его тело. Инспектор снова кивнула. Блэквел знала, сержант был прав, хотя Джослин договорилась об беседах с соседями Ланигана, ни в одном из домов не проводили обыск. Насколько им было известно, тело Ланигана ожидало обнаружения где-то в поместье Корнола, где он жил. Думаю, мы должны решить, прежде чем продолжать, является ли Ланиган потенциальной жертвой или подозреваемым, – произнесла Луиза, когда г р е г вернулся к столу. Луиза оценивала разные точки зрения в ожидании прибытия старшего инспектора Робертсона и усмехнулась, когда вдруг представила, как Эйлин Босвелл держит Ланигана где-то в доме. Трейси и Томас прибыли вместе, и Фаррел снова ухмыльнулся, потому что поймал взгляд Блэкволл, брошенный на них. Луиза надеялась, такое их появление было просто еще одним совпадением. Трейси обещала, что это будет интрижка на одну ночь, и, если отбросить в сторону затихающую ревность, Луиза вполне могла обойтись в отделе без их потенциального романа. Трейси словно прочитала ее мысли. Она едва заметно покачала головой. и поздоровалась. Луиза устала ждать Робертсона, созвала совещание и проинформировала команду о поездке в Сент-Тайфс. б л э к в у л повторил а им слова Фаррела, что л а н и г а н теперь и потенциальный подозреваемый, и возможная жертва. Луиза не знала, как отреагирует Робертсон, и не хотела, чтобы команда знала. Возможно, это их последний день в расследовании дела, по крайней мере под ее руководством. она могла только подчеркнуть срочность и попросить членов команды немедленно сообщить ей, как только у них появится что-нибудь важное для отчета. Инспектор позвонила Джослин в Сент-Тайвс и попросила ее провести обыски в домах в районе, где жил Ланиган. В голосе сержанта Меррик звучало сомнение, и она пожаловалась на нехватку ресурсов, но в итоге согласилась помочь. Робертсон прибыл через полчаса. И Луиза предоставила ему всю информацию. К его чести начальник терпеливо выслушал все гипотезы Блэквелл. Я прочитал ваш отчет за выходные, произнес мужчина. Я согласен, что это, возможно, хорошая догадка. Но, но боюсь, этого может быть недостаточно для Морли. Луиза глубоко вздохнула. Как по его мнению нам поможет Финч, если он приведет его Ян? И я понимаю, к чему вы клоните, Луиза, но вам нужно предложить Морли более существенные улики. Велика вероятность, что этот Ланиган просто вернется из отпуска в ближайшие несколько дней, если он уехал отдохнуть. И в какое дерьмо тогда мы угодим? Ланиган раньше работал с отцом Малиганом. Он был местным священником в церкви Святой б е р н а д е т т ы когда Вероника Ллойд работала там в школе, а потом... Ланиган ушел с должности. Я действительно не знаю, чего от меня хочет Морли. Бросил Уиза. Вы могли бы начать с поиска Ланигана. Мы его ищем, Йен. Я, черт возьми, узнал о нем только в субботу. Я просто предполагаю, что скажет Морли. На вашем месте я бы с радостью принял предложение о помощи. Так вы сможете остаться в деле. Вы даже сохранили бы должность старшего следователя. Луиза наклонилась вперед. Вы ведь знаете, что случилось со мной в Бристолиен? спросила она. Робертсон закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Он словно отстранялся от слов инспектора. Они никогда раньше толком не обсуждали д е л о у о л т о н а С одной стороны, Робертсон мог просмотреть отчеты, узнать официальные заявления и версию событий самой Блэквол, а с другой... Начальник никогда не спрашивал у Луизы о деталях той ночи, и она ему этого никогда не предлагала. Он не знал, что произошло на самом деле. Он солгал, заметила инспектор. Сейчас не время для этого разговора, Луиза. Нет, вы чёрт побери услышьте меня, Йен! Яростно заметила Луиза, охваченная диким гневом. Старший инспектор Финч солгал под присягой! Он сказал мне, человек, в которого я стреляла, держал пистолет. Возможно, Тимоти Финч ошибся или солгал по собственным извращенным причинам, но Финч действительно сказал мне, что у жертвы пистолет, а я отреагировала, как меня учили. Под присягой Тимоти отрицал, что когда-либо говорил это. По его словам, я запаниковала и поэтому застрелила безоружного человека. Я знаю, что произошло. Сурово произнес Робертсон: «Вы этого не знаете, Йен, не знаете правды. Вы только в курсе, что Финч сказал в суде, но он обманул Фемиду. Вы зам? Вы навлечете на себя миллион неприятностей, если будете повсюду повторять ваши домыслы. Вы хоть понимаете, на что намекаете? Я вовсе не намекаю. Я утверждаю, что человек, которого вы хотите взять на мое дело, по сути велел мне застрелить безоружного.» Я не знаю, был ли он уверен в то время, что преступник вооружен, но он изменил историю для своей защиты. С горячностью говорила Луиза. Инспектор знала, что повторяется, но не могла остановиться. Если честно, я думаю, Тимоти Финч нарочно мне солгал. Он увидел возможность подставить меня и воспользовался ею. Я шла на должность старшего инспектора, а после этого случая мне повезло, что я хотя бы осталась на работе. Робертсон встал. Я понятия не имею, чего вы от меня ждете. Вы мне верите? – спросила Луиза, все еще сидя. Это не имеет значения, инспектор. Я не буду никому сообщать об этом обсуждении, но предлагаю вам оставить о б в и н е н и е при себе. И это все? – спросил а инспектор. Господи, Луиза, помогите себе сами. Морли будет здесь сегодня днем. Достаньте что-нибудь для него, или будьте готовы принять последствия. Луиза почувствовала себя так, словно получила удар под дых. Инспектор поднялась и, не встречаясь глазами с начальником, вышла из кабинета.